Глава двенадцатая «Химик!» — позвал Пригоршня чуть ли не жалобно. «Это ты?» «Здесь», — сказал я. «А, ранен!» «Как тебе сказать?» «Мы на свалке». «Вижу», — пробормотал я. «Вернее, чую». «Никита, слушай». Он завозился, должно быть, пытался встать. «Чего?» «Я думал, ты мертв. Марьяна тебе три пули в хребет всадила». «Не в хребет, Андрюха. У меня ж контейнер на спине» не такой здоровый, как у тебя, но все равно. Если бы она из чего посерьезнее стреляла, тогда ладно. Но ТТшник. — Э, а ты свой контейнер не потерял? — вдруг забеспокоился он. — Нет, но артефактов там не так много осталось, как хотелось бы. — Ничего, разберемся. Я запахнул рубаху. Душа — редкий и дорогой артефакт. Я прилепил его себе под сердце, когда лежал за столом возле управляющей автоклавами машины, перед тем, как вылезти оттуда и выстрелить в брюхо пса-пулеметчика. Без души я бы не смог скакать по всем этим лестницам и каменным полкам, носиться на мотоцикле, обезжая препятствия, да еще и поляв бюреров, волочь за собой медведя, вонзившего нож мне в бедро. Не смог бы бегать с обожженными ногами. Ноги. Они болели и внизу, где к коже пристали сплавившиеся с подошвами стельки, и вверху, где из бедра торчал нож. Я вытащил его, пока душа не перестала действовать. Сейчас, когда я расслабился, артефакт ощутит это, и влияние его прекратится буквально за несколько минут. И вот тогда-то... Я застонал, предвкушая, что испытаю вскоре. «Что? Что?» В полутьме на фоне звездного неба возник силуэт пригоршни — «У меня мороженое еще осталось», — сказал я. «И кровь камня, и слизняк там есть, кажется. А у меня только ломоть мясо в одной ячейке». «Никита, я сейчас... Сейчас сдохну от боли. Минут через пятнадцать. Наверх надо, слышишь? Спирта тут не достать, но бензин можно раздобыть. Из канистры какой-нибудь слить старой. Найти. Да хотя бы керосин. Тряпки в нем вымочить. Завернуть. Кровь камня сломтим. И на раны. Но вначале мороженое» же видел, как я с ним, когда Львовича... — Я понял, понял, химик. Ты давай, полежи чуток. Я быстро выберусь, огляжусь и сразу тебе помогу наверх залезть. А то еще на крыс наткнемся. Это ж свалка. Тут... Давай, лезь, — сказал я. Он заспешил к склону. — Эй, а шрам где? — окликнул я его, и звук шагов стих. Воцарилась озадаченная тишина. — Блин, — сказал напарник, — а я забыл про него совсем. Ты его больше не видел, что ли? Вы с ним оставались, когда я уполз. «Ну да. Так, значит, мы рядом лежали, когда у тебя там рвануло и прожектор свалился. Вода стала утекать, вояки помчались. Я тоже вскочил, побежал. И он? Или нет? Он, кажется, на месте остался. Или тоже? Ну тогда... <плёд infly> не помню, блин. Все, не помню, не приставай ко мне». Что-то бормоча пригоршню, ушел, и я остался один. Стало чуть светлее, звезды в небе гасли. Я не сказал ему про душу, которая уже потухла, отвалилась от кожи высохшим сморщенным комком. Она много дала мне, но и многое отняла. Пару лет жизни, как минимум. Ни ее, ни слизь нельзя использовать вот так, прикладывая к голому телу. Для этого есть специальные тонкостенные контейнеры, которые ослабляют, но не целиком глушат влияние артефактов. Либо повязки, пропитанные особым травяным раствором на спирту. Но это было мое решение — испытать душу на себе, так же, как тогда, в туннеле, его решением было поднять старика и тащить прочь от преследователей. Добравшись до края ямы, Никита прокричал. — Вот я спуск нашел, вроде тропы. Кто-то тут бывает. Ты как там? — Хуже, чем минуту назад, но лучше, чем будет через пять, — сказал я. — Ладно, скоро вернусь. Не уходи никуда. После этого я, кажется, потерял сознание, но ненадолго. Пришел в себя, услышав тихие шаги. Открыл глаза. Небо стало еще светлее. — Никита, ну что? — спросил я. Надо мной склонился темный силуэт, и мне показалось, что с головы свешиваются змеи. Нет, это были заплетенные в косицы темные волосы. Вдруг подул ветер. Хотя на самом деле не было никакого ветра, но возникло ощущение сквозняка, которым тянуло из каких-то незримых щелей, ведущих в скрытые закоулки пространства. Сколько я не всматривался, не мог разглядеть лица того, кто склонился надо мной. Лишь серое пятно в обрамлении змей-косичек. Он протянул руку. — Не тот карман, — прошептал я. Пальцы, уже почти коснувшиеся кармана на правой половине груди, переместились в сторону, откинули клапан налевом и достали четкие, найденные возле ноутбука в доме на склоне. Я давным-давно позабыл про них. — Вернулся за ними, — спросил я. Он молчал. В рассветных сумерках округлые камешки немного светились, но я все равно не смог разглядеть его. Силуэт выпрямился. Четки пропали. Дуновения стали слабее. Он пошел прочь. «Погоди — Погоди! — взмолился я. — Эй! Я же вернул тебе четки! Так помоги! Призрачный сквозняк усилился. Где-то гуляли неземные ветра, неслись между пространствами взвихряя миры. Мглистый силуэт вновь возник надо мной. И потом голос, состоящий будто из сотни голосов, женских, мужских, детских и стариковских, которые не говорили, но шептали, повторяя слова одновременно, произнес «Что хочешь». Я сам не знал, что хочу от него. Ничего. Мне просто хотелось его разглядеть, но не получалось, хотя продолжало светать. «Это твое лицо, — бюроры выложили вокруг алтаря». Сотни шепчущих голосов он сказал «Не знаю. Может быть. Они молились мне». Их испугался сталкер-медведь, когда появился во второй раз с желанием убить меня. Карлики были возле дома и напали на него. С другой стороны пришли трое людей в комбинезонах. Он отстреливался в две стороны, а я ушел. Все равно собирался покинуть этот пузырь. «А стрелка?» Медведь упоминал стрелку — Какой-то артефакт, конструкция, которая показывает места, где пространство тонкое. Ты сделал ее? Да. Научи меня. Он молчал. Потом вновь склонился надо мной. Из окутывающего его дымного мрака появилась рука. Кисть, обычное человеческое запястье, бледная кожа и татуировка на ней. На ладони было око, мерцающее молочным светом. Будто орбиты электронов вокруг атомного ядра на рисунке в учебнике вращались три изогнутых, сшитых кольцами куска волчьей лозы, а в центре ока, невероятным образом погруженный внутрь него, состыл артефакт под названием «Золотая рыбка». «Используй», — прошептали голоса. Он положил стрелку рядом, выпрямился и пошел прочь. «Благодарю», — сказал я вслед. «Опасайся тех, кто наблюдал за вами». — Кого? — Тех, кто смотрел чужими глазами. — Они из черного пузыря. Они заметили тебя. — А ком ты? — Но он не ответил. Еще несколько секунд я ощущал дующий над дне ямы неземной ветер, а потом все стихло и наступила тишина. И сразу стало светлее. Звезды почти исчезли, небо посерело, над краем ямы возникла голова пригошни андрюха я и бензин нашел уже ты как там все в порядке сейчас разберемся сам не вылезешь нет друг мой сказал я люди делятся на два типа одни всю жизнь таскают тяжести а другие ездят на чужом горбу ты понесешь меня он стал спускаться на ходу говоря хватит нам на вездеход или нет даже если без начинки борода потом поставит только на машину и броню а ситу пушку из болота достать ну вторую подключить, разобраться, как оно работает. И в броневик, под кабину ее, чтобы вперед по ходу движения глядела, а? Это ж круто, химик. Попали, допустим, подгон, за нами твари всякие. Мы пробойник этот включаем, перед нами бац, пузырь раскрылся. Мы сходу в него, пробой за нами закрывается, и мы в пузыре, а зверье снаружи осталось. Потом назад, а там уже тихо. Хабар в пузырях можно будет прятать, ну и вообще... Я не отвечал, да и слушал в полуха. Картограф, собираясь достать четки, расстегнул клапан правого кармана, и я решил, что время пришло. Пока напарник, негромко матерясь, спускался между торчащим из склона древним металлоломом, я сел, опершись спиной о овросшую в землю сплющенную кабину трактора и увидел ломик, лежащий в луже крови рядом с ногой. — Надо будет захватить его. Обязательно. Хорошая штука. Я достал то, что лежало в кармане. Аванс от курильщика. Он не хотел давать, потому что дорогое. Но я настоял. Снял колпачок с железного футлярчика, перевернул и потряс. На ладонь выпала сигара. Доминиканская марка. Артуро Фуэнте Дон Карлос Президенте». Больше 15 сантиметров длиною. Толще пальца. 50 баксов», по словам курильщика. И я ему верил. Вставил ее в потрескавшиеся губы, достал зиппу, чиркнул трясущимися пальцами, закурил. — Ты что там делаешь? — спросил Пригоршня, спрыгнув на дно ямы. Не отвечая, я выпустил дым в рассветное небо. Обычно над зоной полно туч, все хмурое, мрачное. Такие вот места здесь. Но этим утром было ясно. Нас ждали чистые небеса. Послесловие автора. Значительная часть моего детства прошла в Чернобыле. Днепровская ракета отходила от речного вокзала, проплывала плотину. Четыре-пять часов, и вы на месте. Очень хорошо помню высокий обрывистый берег, на котором стоял городок, и противоположный, пологий, с лугами до горизонта, через которые протекало множество мелких речушек. Старик, старуха, рачья... С местными пацанами мы ловили там раков и рыбу. Не удочками, это для городских туристов, но бреднем, прямоугольной сетью, натянутой между двумя палками. Солнце жарило, как сумасшедшее. Ноги увязали в жирном илистом дне, а слепни кусались больно. И все же это было восхитительно. Помню паром, большой и неповоротливый, курсирующий между берегами Припяти. Он страшно нравился мне. И, как я понял уже много позже, запал в душу. А понял я это после того, как заметил, что во многих придуманных мною историях так или иначе фигурируют паромы, паромные переправы. Помню леса вокруг. Какие там были леса? Они были дремучие и заповедные. Вполне вероятно, что уже тогда в дальних чащобах обитали слепые псы и крысиные волки, и на затерянных полянах расцветал жгучий пух. Я не очень любил собирать грибы с ягодами, предпочитаю рыбалку. А вот взрослые собирали часто и притаскивали домой полные корзины. Теперь всего этого должно быть еще больше, как и рыбы. Только она уже двухголовая. Ягоды, наверное, светятся, а грибы ходят и разговаривают. Странно, но дом бабушки запомнился не слишком хорошо. Одноэтажная постройка. Водопровод есть, но сортир — деревянная будка во дворе. Лучше всего в памяти сохранилась спальня, прохладное тихое помещение — с высоченным бурьяном за окном, множеством ковров и высоким под потолок книжным шкафом. В нем, кроме прочего, стояло собрание сочинений Уэлса: 15 томов, серо-синяя блеклая обложка 1964 года издания и прошитый веревочкой стопки древнего вокруг света. В том возрасте мне почему-то больше всего нравились «Когда спящий проснется» и, пожалуй, «Война в воздухе». «Машина времени» оставляла равнодушной, а вот «Человек-невидимка» и «Остров доктора Мора» сильно пугали. Зато в журналах были два романа, навсегда, как говорится, изменивший мой внутренний мир. «Неукротимая планета» и «Пасынки вселенной». Оба в сокращенном варианте и с шикарными, как мне казалось тогда, иллюстрациями. уэлса мы спасли. Прямо сейчас все пятнадцать томов стоят на полке в шкафу за моей спиной». Как-то мы даже проверяли их дозиметром. Не фанят Но вот что стало с журналами? Сгорели, утащены радиоактивными бомжами на растопку или для других дел. Да и что с тем домом на обрывистом берегу, с тенистым узким бульваром, где мы играли в футбол? Я считался чуть не самым худшим игроком среди юных чернобыльцев нашей улочки, хотя в городе, в своем дворе, был лучшим. Есть ли теперь все это? Или разрушено? Бабушка давно умерла от рака. Во время химиотерапии она медленно сходила с ума, швырялась посудой и бредила. Надпись на странице первого тома Уэллса гласит «Внуку от бабушки Вали». Увлекаясь фантастикой, умей видеть реальную жизнь и быть в ней реалистом. С назидательностью этой дарственной может соперничать разве что ее банальность. Бабушка была красивой женщиной. Она воевала, вышла замуж, забывшего заключенного Освенцима, одного из немногих оставшихся после концлагеря в живых. Я не помню имени деда, только то, что он умер в Белой Церкви уже после 1986 года. От нее осталась куча медалей, твотуэллс, все остальное затерялось во времени и пространстве, исчезло навсегда. Хотя, по-моему, и медали уже куда-то подевались, я давно их не видел». Никаких сентиментальных чувств по тому времени, тем людям и тем местам нет. Есть что-то другое, странное и трудноописуемое ощущение. Как и завещала бабушка, я реалист. Все это исчезло, его нет, вернее, сильно изменившееся, обветшалое и полуразрушенное, оно существует где-то далеко, где я уже никогда не появлюсь, а в прежнем виде осталось только в пространстве моей памяти». Но и там картины детства постепенно бледнеют, гаснут из года в год. И вскоре, наверное, этот полный яркого летнего солнца, ведь я ни разу не был в Чернобыле зимой или осенью, мирок исчезнет бесповоротно. Теперь, когда уже есть возможность вернуться туда с какой-нибудь экскурсией, я не делаю этого. И не сделаю никогда. Не хочу видеть, во что превратились те места. Лучше я забуду их окончательно. Этот роман... Способ прощания с ними, способ стереть Чернобыль, дом и паром из памяти, сжечь их вместе со старенькой подшивкой журнала «Вокруг света». Способ простой и, пожалуй, вульгарный, но, как я успел понять, действенный. Вы слушали роман «Выбор оружия». Автор Андрей Левицкий. Читал Олег Шубин.